Глава В глубине северных гор, где стоял и л и р и а н с к и й военный лагерь, и еще продолжалась зима. Робкий шепот весны был едва слышен. Мор перебросила меня туда. Ризент и Кассиен добирались самостоятельно. В ночь звездопада мы танцевали все вместе. Никогда еще я не видела Риза таким счастливым. Он шутил с я Зриэлем, выбивал с мор и спорил с Кассиеном. Я танцевала со всеми. Под конец ночи, когда музыка стала медленнее и чувственнее, я отправилась танцевать с Ризом. Мы танцевали до тех пор, пока все гости не разошлись. Мор спала на диванчике в гостиной, а над Виларисом разгоралась заря нового дня. Тогда мы с Ризом полетели в наш дом, молча рассекая пространство розовых, пурпурных и серых полос. Дома Риз поцеловал меня в лоб и отправился в свою комнату. Я не врала себе и не придумывала отговорок, почему не торопилась раздеваться и ждала еще полчаса, надеясь, что дверь вот-вот откроется. Или он хотя бы постучит. Но этого не случилось. За полуденной трапезой мы сидели с покрасневшими от недосыпа глазами. Все были непривычно тихими, особенно Мор и Кассиан. Они общались преимущественно с о з р и э л е м и Амреной, пришедшими нас проводить. а р и н а намеревалась продолжить работу с имеющейся половиной книги Дуновений, пока мы не получим вторую половину. Если, конечно, получим. Певец Теней должен был заняться сбором сведений и смотром своих шпионов, укорененных в других дворах. Он не оставлял попыток проникнуть ко двору смертных королев. Я старалась общаться со всеми, но основная часть моих сил уходила на то, чтобы не смотреть на Ризанда, и не вспоминать, как мы танцевали несколько часов подряд, прижимаясь друг к другу. Его поцелуй в лоб тоже был запретным воспоминанием. После всего этого я почти не спала. Предательница. Даже если я бежала из плена, устроенного мне Тамлином, я предательница. При дворе ночи я жила всего два месяца. По меркам феерии, меньше одного дня. Тамлин дал мне так много... Он сделал столько добра мне и моей семье. А сейчас я хотела другого мужчину, одновременно ненавидя Тамлина за тупое и унылое существование, в какую он превратил мою жизнь после п о д г о р ь я Предательница. Это слово и сейчас звенело у меня в голове, когда я стояла рядом с мор и смотрела на военный лагерь, продуваемый всеми ветрами. Риза Кассиан остановились в нескольких шагах от нас, Мор наградила а з р е л я кратким объятием и произнесла обычные слова прощания. Внешне главный шпион Риса выглядел так, словно ему всё равно, однако я поймала его быстрый предостерегающий взгляд. Я до сих пор разрывалась между любопытством и раздражённостью. «Азу, видите ли, показалось, будто я сую нос в его дела. Как это вам?» и л и р и а н с к и й лагерь раскинулся на вершине лесистой горы, где не было ничего, кроме камня и земли. Вокруг к островых ям стояли довольно грубые походные шатры, которые легко сворачивались и ставились на новом месте. Ближе к лесной кромке серела дюжина каменных построек, из труб шел дым, уносясь в холодное облачное утреннее небо. «Птиц в небе я не увидела, зато и л и р и а н ц е в там было предостаточно». Часть воинов упражнялись в воздухе, иные направлялись в соседние лагеря. На другом краю лагеря среди камней у самого обрыва расположились площадки для упражнений и учебных состязаний. Оружейные стойки были открыты природным стихиям. В кругах, очерченных мелом, мужчины всех возрастов упражнялись на палках и мечах, учились владеть копьями и загораживаться щитами. Удары были быстрыми, жесткими и, в случае настоящего сражения, смертельными. Кому-то сильно доставалось, однако все происходило молча. Ни одного возгласа, не говоря уже о криках. Здесь не было ни тепла, ни радости. Даже каменные дома поражали унылостью, словно использовались для временного пристанища или в качестве складов. И в таком лагере Рис, Азриэль и Кассиан «Провели 20 лет. Кассиэна вообще бросили на выживание. Ветер продувал насквозь. Кожаная одежда с меховой подкладкой не спасала. Я всё равно дрожала. Уму непостижимо, как мальчишка мог выжить в таких условиях без тёплой одежды и более-менее крепкой крыши над головой. Наверное, я бы не выдержала и одной ночи, не то что двадцать лет. Мор стояла бледная и напряжённая». «Ненавижу это место», — прошептала она, заслоняясь от меня облачками пара. «Его надо сжечь дотла». Кассиан и Рис стояли молча. К ним направлялся широкоплечий воин. Судя по лицу, он был старше их обоих. За ним следовало еще пятеро иллирианцев с плотно сложенными крыльями. Руки они держали так, чтобы в случае чего быстро схватиться за меч. Кажется, они забыли, что Рис способен распотрошить им мозги, не вынимая рук из карманов. У каждого воина на руке блестел сифон, у всех — разного цвета. И у всех только один сифон, меньший, чем у а з р е э л и и к а с с и н а Я уж не говорю о семи камнях, способных собрать в себе чудовищную силу. Опять лагерная проверка. Не поздоровавшись, спросил широкоплечий. «Твой пёс?» — он указал на к а с с и н а «Был здесь всего неделю назад. Девки упражняются». «Что-то э их не видно на площадях», — спокойно возразил Кассиан, скрещивая руки на груди. Мор глухо зарычала. ш и р о к о п л е ч и й повернулся к ней и замер. «Здравствуй, господин Дивлон», — произнесла она, сопровождая слова хищной и язвительной улыбкой. «Перед нами стоял военачальник, командир лагеря». Едва взглянув на Мор, Дивлон снова повернулся к Ризу. Теперь уже зарычал Кассиан. и от его рычания у меня мурашки поползли по коже. Наконец Рис заговорил. «Я, как всегда, рад тебя видеть, Диплон. Знаю, что ты не любишь посторонних разговоров, поэтому сразу перехожу к делу. Первое. Девочки, как тебе уже втолковывал Кассиан, должны упражняться перед всеми прочими работами, а не после. Выведи их на плац. Немедленно». Я даже вздрогнула. Рис говорил тоном, не терпящим возражений. «Второе. Мы пробудем здесь некоторое время. Пусть приведут в порядок мой старый дом, где мы когда-то жили с матерью. Прислуга нам не нужна, сами справимся. В этом доме сейчас живут мои лучшие воины», — угрюмо сообщил Девлон. «Значит, п е р е с е л е их в другое место», — без обиняков заявил Рис. «И пусть вначале всё уберут и вымоют за собой». Это был голос верховного правителя двора ночи, заставлявший трепетать врагов. Неудивительно, что про Риза ходили легенды, будто он наслаждается чужой болью. д и в л о н заметил меня и принюхался. Мне стоило немалых усилий выдержать его прищуренный взгляд. И ещё одно такое же существо притащил. Я думал, та была единственной в своём роде. «Амрина передаёт тебе наилучшие пожелания». Лениво растягивая слова, ответил Рис. «Что же касается женщины, которую ты посмел назвать существом?» Я встретилась с р и з о м глазами, стараясь не вздрогнуть. «Она моя». Два этих слова прозвучали тихо, но с надлежащей интонацией, которая не ускользнула от Дивлона и его воинов. «Любой из вас, кто осмелится дотронуться до н е ё потеряет руку». а затем и голову. Я изо всех сил старалась не вздрогнуть. Мор и Кассиан з а с т ы л и с бесстрастными лицами. «А когда Фейра расправится с вами, я перемелю ваши кости в порошок», — усмехнулся Рис. Я едва не засмеялась. Однако воины всерьез оценивали угрозу, которую я могла для них представлять, и помалкивали. Я наградила их легкой улыбкой, подражая улыбке Амрены. «Пусть гадают, на что я способна, если меня задеть». «Мы на время отлучимся», — сообщил Рис к а с и н у и Мор. О д и в л о н е он словно забыл. «До темноты вернёмся. Постарайся ни во что не встревать», — сказал Рис сестре. е д и в л о н питает к нам меньше ненависти, чем остальные командиры, и мне не хочется подыскивать другой лагерь». «Матерь милосердная. Какими же должны быть другие иллирианские военачальники, если д и в л о н считался самым терпимым и покладистым?» «Постараюсь». ответил Амор, подмигнув нам обоим. Рис лишь слегка покачал головой и обратился к Кассиану. «Проверь состояние войска. Затем убедись, что девчонки упражняются как положено. Если д и в л о н или другие станут возражать, поступай так, как надо». Кассиан улыбнулся, показывая, что он невероятно счастлив выполнить распоряжение. «Меня удивило, что его, главнокомандующего армии верховного правителя, Дивлон смеет называть псом. Не хотелось даже думать, какова была жизнь Кассиана, когда он не имел ещё никаких званий. «Идём». Повернулся ко мне Рис. «Есть известия от моих сестёр?» Он покачал головой. «Пока нет. Сегодня Азриэль выяснит, получили ли они ответ королев, а мы с тобой». Он усмехнулся, подставляя голову холодному ветру. «Мы будем упражняться». «Где?» Риз махнул в сторону здешних степей с перелесками, о которых я уже слышала. Подальше отсюда, чтобы избежать случайных жертв. Он протянул мне руку и расправил крылья, готовясь взлететь и унести меня. В моей голове, словно тиканье часов, звучало слово «предательница». На него накладывались два других слова, недавно произнесённых Ризом. «Она моя». Я снова оказалась в руках Риза и крепко прижалась к нему. Мы летели молча, словно бы состязаясь, кто кого переупрямит. Кто первым не выдержит и заговорит. Мы летели над удивительно красивыми горами, заснеженными с пятнами сосен. Наш путь лежал к холмистым степям. Я не выдержала первое и бросила. «Вы с Касси нам обучаете лирианских воительниц?» «Пытаемся», — ответил Риз, оглядывая суровый пейзаж под нами. и очень-очень давно запретил обрезание крыльев, но в глубине гор есть лагеря, где слишком чтут старые традиции продолжают их соблюдать. Когда Амаранта захватила власть, то же самое стали делать и в других лагерях. Вроде бы с благой целью — уберечь женщин. Кассиан вот уже сто лет подряд пытается создать женский воздушный отряд. Он хочет доказать, что женщины могут сражаться не хуже мужчин. До сих пор ему удалось обучить несколько блестящих воительниц. Но эллирианские мужчины устроили им такую веселую жизнь, что многие женщины отошли от сражений. Что же касается обучения нынешних девчонок, Рис шумно выдохнул. «Долгий это путь. Девлон хотя бы не чинит им препятствий. Как это не чинит им препятствий, если он нарушает твои приказы?» Девлон наиболее покладистый из всех командиров лагерей. А некоторые командиры даже издали приказ, всякую женщину, з а с т и г н у т у ю за воинским обучением, о б ъ я в и т непригодные для замужества. И я не могу противодействовать этому самодурству, иначе мне пришлось бы поубивать всех таких командиров, а потом самому растить их потомство. Но твоя мать любила и л и р и а н ц е в и у вас троих на теле иллирианская татуировка. Я сделал татуировку отчасти из любви к матери, а ч е с т и из уважения к братьям, которые ежедневно сражались за право покрыть свое тело этими узорами. Почему ты позволяешь Дивлону пренебрежительно отзываться о Кассиане? Потому что я знаю, когда нужно дать Дивлону настоящий бой. Кассиан бы рассердился, если бы я вмешался я раздавил Дивлону мозг, как виноградину. Кассиан сам способен разобраться с ним. Меня обдало холодом. «А у тебя когда-нибудь возникала такая мысль?» «Не далее, как несколько минут назад». «Но я отдаю должное д и в л о н у Большинство командиров лагерей никогда не допустили бы нас троих к прохождению кровавого ритуала. д и в л о н позволил полукровке и двум незаконорождённым участвовать наравне с остальными и не стал отрицать нашу победу. «А в чём суть кровавого ритуала?» Под нами стремительно проносились кроны сосен, припорошённые свежим снегом. Сколько вопросов за один день. Я изо всех сил сдавила ему плечо. Рез усмехнулся. «Ладно, слушай. Тебя безоружным отправляют в горы. Применение магии запрещено. Никаких сифонов. Тебе связывают крылья. С собой не дают никаких припасов и никакой одежды, кроме той, что на тебе. Ты идёшь вместе с такими же и л и р и а н с к и м и парнями, И у всех одно желание — превратиться из ученика в настоящего воина. В начале недели в горы уходит несколько сотен, но возвращаются далеко не все. Местность под нами была такой же суровой и неуступчивой, как иллирианские воины, владевшие этими землями. Вы что, убиваете друг друга? Многие пытаются. Ради еды и одежды. Из мести. Ради славы. поскольку там вражда кланов обострена до предела. Девлон позволил нам участвовать в испытании, но сделал так, что меня, Кассиена и а з р е л я направили в разные стороны. Что было потом? Мы встретились, пробились сквозь горы и встретились. Немало иллирианских парней стремились доказать, что они сильнее и смышленнее нас. Потом они убедились, что это не так, и связываться с нами опасно. Всего на мгновение я увидела в нём настоящего дикаря, забрызганного кровью, вынужденного сражаться и убивать, чтобы добраться до друзей, помочь им и защитить их. Рис опустился на полянку, окружённую высоченными соснами. Их вершины упирались в небо, по которому б ы с т р о ветер гнал тяжёлые серые облака. «Каковы условия наших занятий? Ты не применяешь магию, а мне можно?» — спросила я, отходя на несколько шагов. — Враги сумели настроиться на мою магическую силу. Ты же пока остаёшься для них невидимой. Он махнул рукой. — Сейчас посмотрим, каких успехов в обучении ты достигла. Но у меня на уме были не занятия. Мне не давал покоя вопрос. Когда ты впервые встретился с Тамлином? Я знала, что отец Ризанда убил родителей и братьев Тамлина. Но события многовековой давности всё равно казались мне чудовищными, и я не позволяла себе о них думать. Но после вчерашней ночи, после «Двора кошмаров», я должна была знать, как всё случилось. Лицо р и с а превратилось в маску спокойствия. «А ты покажи что-нибудь впечатляющее, тогда расскажу. Твоя магия, мои ответы». «Я знаю, в какую игру ты играешь», — начала я, но тут же осеклась, не позволив себе даже усмешки. «Хорошо, покажу». Я вытянула руку, согнула пальцы, направив спокойствие в тело и разум. Тишина, спокойствие и тяжесть, словно я погрузилась под воду. На моей ладони затрепетала и запрыгала водяная бабочка. Рис слегка улыбнулся, но улыбка тут же погасла. Он начал рассказывать. Тамлин был моложе меня. Он родился в начале войны. После войны, когда он вырос, мы познакомились и стали встречаться по дипломатическим делам наших дворов и на разного рода церемониальных собраниях. Он резь стеснул зубы. Он показался мне слишком порядочным для сына верховного правителя. Этим он выгодно отличался от потомства Берона, верховного правителя двора осени, Хотя братья Тамлина были ничем не лучше сыновей Берона. Даже хуже. И они знали, что Тамлин когда-нибудь унаследует титул верховного правителя. Теперь представь меня тогдашнего, э л и р и а н с к и й полукровка, которому ещё предстояло утверждаться и защищать своё право на власть. Видя, через что прошёл Тамлин, я с ним подружился. Мы стали часто встречаться. У меня хватало дел и в военном лагере, и при дворе, Но как только удавалось выкроить свободное время, я отправлялся к нему. Теперь я понимаю свой промах, но тогда думал, что делаю это в знак нашей дружбы. Словом, я научил его некоторым и л и р и а н с к и м премудростям. «Другие об этом знали?» — спросила я. Рис выразительно посмотрел на мою руку. Я создала несколько водных птичек. Они запорхали над полянкой, как некогда порхали при дворе лета, когда я упражнялась у себя в купальне». к с е и а н и з р е л ь знали. Продолжил р и с Моя семья тоже знала, и им это очень не нравилось. Глаза Риза превратились в льдинки. Но отец Тамлина усмотрел в этом угрозу, исходящую от меня. А поскольку он был слабее и меня, и своего сына, то решил по-другому показать свою силу миру. Мои мать и сестра отправились в военный лагерь навестить меня. Я собирался встретить их на полпути. Однако в тот день я был вплотную занят обучением новичков. Мне не хотелось прерываться, и я решил, что мать и сестра спокойно доберутся сами. Меня замутило. Желудок угрожал исторгнуть всё съеденное за день. Если бы рядом росла сосна, я бы привалилась к её стволу, чувствуя, что сейчас услышу жуткие вещи. Тогда я и подумать не мог о предательстве Тамлина. Я ему многое рассказывал. рассказывал и о предстоящем визите матери и сестры, назвав место, где я должен их встретить. Туда отправились отец и братья Тамлина, а также он сам. Возможно, они намеревались расправиться только со мной, но, обнаружив, что меня нет, убили мать и сестру. Я замотала головой, глаза жгло от слез. Я сама не понимала, что пытаюсь отрицать или стереть, или... Даже не знаю, как это назвать. На их месте должен был оказаться я. Однажды Рис уже произносил эти слова в самом начале моих занятий с Кассианом. Я тогда заплакала от отчаяния, а Рис закрыл меня крыльями, отгородив от всего мира. Головы матери и сестры они положили в ящики и бросили в реку, зная, что ниже по течению стоит военный лагерь. А крылья отец Тамлина забрал в качестве трофеев. «Странно, что ты их не видела в кабинете, п р и б и т ы е к стене. Я чувствовала, что меня вот-вот вытошнит. Мне хотелось рухнуть на колени и зарыдать. н а Риза, оглядев мой водный зверинец, спросил, «А ещё что-нибудь?» «Возможно, на меня подействовал холод. Возможно, рассказ Риза. У меня внутри захрустел иней». а сердце наполнилось неистовой песней зимнего ветра. Я почувствовала, что могу с легкостью скользить между своими магическими дарами, соединяя их по желанию. Все мои водяные звери и птицы застыли в воздухе, превратившись в ледяные фигурки. Потом одна за другой они устремились вниз, разбиваясь на мельчайшие льдинки. Они были связаны между собой. Все происходило из единого темного источника, вечного источника силы. Он появился очень давно, раньше языка, когда сам мир только-только родился. Я заработала продолжение рассказа. Когда я узнал, когда мой отец узнал, в Подгорье я сказал тебе лишь часть правды. Ты решила, будто мой отец один расправлялся с отцом и братьями Тамлина. Нет, я отправился вместе с ними, помогал ему. Ночью мы совершили переброс к границам двора весны. Остаток пути до их поместья мы шли пешком. Братьев Тамлина я убил на месте. Сначала сокрушал им разум, сделав беспомощными, потом разрезал на куски. Они ещё были живы, когда я плавил им мозги. Когда я добрался до спальни родителей Тамлина, его отец был уже мёртв. Мой отец убил не только его, но и мать Тамлина. и Я не могла унять дрожь. Отец обещал не трогать её. Мы были не из тех, кто мстит всем подряд. Но отец мне соврал. Убив мать Тамлина, он направился в комнату самого Тамлина. Я затаялась, боясь вздохнуть. Я пытался остановить отца, но он не желал слушать. Он намеревался убить и Тамлина, но я не мог этого допустить. С меня хватило у б и й с т в о братьев Тамлина. Я всё знал. Знал, что Тамлин позволил отцу и братьям убить мою мать и сестру. Знал, что он собирается убить и меня, поскольку боялся пойти против своей родни. Но с меня было достаточно смертей. Я загородил с собой дверь, не пропуская отца. Отец попытался оттолкнуть меня. В это время Тамлин сам открыл дверь. Он увидел нас, почувствовал запах крови. Она заливала весь коридор. Я не успел произнести и с л о в а как Тамлин одним ударом убил моего отца. Я уже не знала, хочу ли услышать окончание жуткой истории. Затем случилось то, что называется переходом верховной власти. Я почувствовал, как власть убитого отца переместилась ко мне. Такое же перемещение произошло и у Тамлина. Мы переглянулись, понимая, что стали верховными правителями своих дворов. Потом я убежал. Он убил семью Ризенда. Верховный правитель, которого я любила, убил семью своего друга, а когда я спросила об обстоятельствах, отговорился обычной враждой между дворами, сделал Ризанда виноватым во всем. Значит, он тебе ничего не рассказывал. Прости. Несколько раз хрипло пробормотала я. За что ты просишь прощения? За его вранье? Я ничего не знала. Я не знала, что он... А Рис думал, будто я сравнивала его с Тамлином, будто Тамлин служил для меня неким образцом. «Почему ты остановилась? Наши занятия еще не окончены», сказал Рис, кивая на ледяные осколки моих фигурок. Тех, кого он любил больше всего, хладнокровно убили. Тамлин убил. Вся полянка превратилась в сплошный костер. Хвоя под ногами мгновенно исчезла. Окрестные сосны застонали, словно предчувствуя, что огонь перекинется и на них. Даже Рис морщился и бормотал проклятие. А огонь несся по полянке, прожигая мое сердце и пожирая все на своем пути. Теперь понятно, почему Рис тогда унизил там Лина, заставив его встать на колени. р и з наверняка наслаждался каждой минутой унижения давнего врага. «Возможно, мое присутствие...» Нет. Я прекрасно понимала, что моё присутствие не имело никакого отношения к тогдашнему визиту Риза. Но Ризо наверняка было приятно спустя время прервать свадебную церемонию, по сути, спасти меня от превращения в жену Тамлина. Фейра тихо произнёс: "Риз, когда огонь погас". Но погас он лишь во внешнем мире. В моей душе продолжало бушевать пламя, и не только пламя. Там крепко обосновались лёд и вода, и темнота. Вокруг нас кружились вспыхивающие угольки. Я окутала полянку успокаительной тьмой. По ней пронёсся влажный ледяной ветер, ветер раннего утра, очищающий мир. Эта сила больше не принадлежала Верховным Правителям. Она принадлежала мне, а я принадлежала самой себе. Я, и только я решала, как мне строить своё будущее — и в каком направлении двигаться. Открыв в себе дары верховных правителей, научившись управлять их силами, я могла сплести эти силы воедино, создать нечто новое, чего не знал и не имел ни один двор. Я мастерски потушила все очишки пламени, даже дыма не осталось. Рис следил за мной, не скрывая удивления. У него даже глаза слегка округлились. «Почему ты не рассказал мне об этом?» "Хрипл, спросила я. Я смотрела на него, облачённого в боевые л и р и а н с к и е доспехи. Его крылья распростёрлись едва ли на всю полянку, из-за плеча выглядывал меч. И вдруг я увидела картину. И пришла она из странного места, из дыры, что ещё не затянулась у меня в душе. Прибеглом взгляде рис представал воплощением ужаса, гнева и мести. Но если подойти ближе, Откроется красота его лица, и крылья он р а с п р о с т ё р не за тем, чтобы ударить. Эти крылья были готовы заслонить меня и унести от грозящей опасности. «Мне не хотелось, чтобы ты думала, будто я намеренно настраиваю тебя против него», — сказал Рис. «Картина. Я видела ее, чувствовала ее. Я хотела ее написать». Мне захотелось взять в руки кисть. Я не стала ждать, пока Рис протянет руку. Я сама подошла и, глядя ему в глаза, выпалила. «Я хочу написать твой портрет». Рис осторожно поднял меня на руки. «Предпочтительно, в голом виде», — шепнул он мне на ухо.